Равнение на Кунь-Лунь Теперь посмотрим, как Пржевальский поступил с Кунь-Лунем, который Гумбольд, Риттер и Риттгофен считали некой неведомой прямой. Вот в Кунь-Лунь вошел этот удивительный человек. Он как будто раскидывает скалы на своем пути, поднимается на недоступные вершины, кипятит там воду, Довольно гладит усы, а потом часами сидит на диком утесе и читает наизусть лермонтовского демона. К слову сказать, он иногда и сам писал стихи. Правда, они были далеко не блестящи по форме, но зато ясны и целеустремленны по содержанию. Почему-то он, владыка вершин, победитель горных снегов, в этих стихах всегда уподоблял себя пловцу. Бури и волны неизменно присутствовали в его вдохновенных виршах. Но ведь он одолевал гранитные и сиенитовые, застывшие гребни земной коры, увенчанные не волнами, а вечными снегами. Он пробил себе путь через тибетскую ограду, ступив на каменную выю Бархан-Будды. Исследовал хребты Северного Тибета, Кукушели, Баян-Хараула, Тангла, семью снежных вершин Самптын-Кансыр и установил, что горы северного Тибета имеют связь с Гималаями. Когда он увидел Алтынтак к югу от Лабнора, он понял, что за золотыми горами должны лежать еще какие-то хребты. по отношению к северной ограде тибета это выглядело приблизительно так же как открытие человека долго искавшего выход из темной комнаты но вдруг нашедшего не одну а несколько дверей алтын так просторная прихожая тибета установил открыватель на востоке тибетской ограды он исследовал наньшань с двумя тетунгским и южно кукунорским хребтами и ледяными памятниками гумбольту и ритеру наконец в то путешествие когда он был остановлен всадниками далай-ламы у тангла проживальский подарил миру хребет марко Поло. вот он кунь лунь но в этом исполинском сплетении хребтов проживальским пока распутаны только два- три узла к югу и западу от алтентаго есть еще что открывать при этом не идя, конечно, по линейке, как учили некоторые географы. Кунь-Лунь не линейка, ни палка, ни штык, а скорее дракон, выгнувший спину к северу. Пржевальский изучил еще не все изгибы этого каменного тела. Если хвост дракона лежит у ордоса, то где его гранитная голова? Надо идти к западу. Веселее гренадеры. Осенние дни не помеха. Синие снежные тучи вставали над цайдамом. Ледяной ветер ревел в горной воронке Во вьюки снова были упрятаны шкуры яков, диких ослов, антилоп, полный гербарий северо-тибетской флоры, единственный во всем мире. Великий охотник ехал верхом на коне с алюминиевой подзорной трубой в руке. И простая русская песня — лилась над мерзлой глиной и солью цайдама. Где-то слева, вдалеке, мерцал бело-голубой хребет Марка Пола с пятью вершинами, а за ним, но прямо перед лицом, вставало начало нового горного вала — равнение на Кунь-Луне. Со щедростью гения он скоро подарил человечеству новый хребет Колумба в Кунь-Луне с высокой вершиной джинри До января 1885 года бродил проживальский за хребтом Колумба. У озера Гас он устроил себе ставку, откуда делал походы то в Кунь-Лунь, то в Тибетское Нагорье за южный склон хребта Колумба. Победа следовала за победой. На Великом Нагорье, в хаосе гор, скалы, холмов, невероятных цветов от пламенного и желтого до лилового, обычный вид в Северном Тибете, Он исследовал хребет Загадочный и озеро Незамерзающее. Потом этот хребет по справедливости был назван именем Пржевальского. Его венчала шапка Мономаха, а с этой сверкающей льдами и снегом вершины низвергался поток одно из начал великой Янзы, реки Голубой. Пржевальский пил ледяную воду, черпая ее горстью и коченеющими руками, делал промеры русла. История сделала так, что хребет Пржевальского лег на карту между горами Колумба и Марку Полу. Волшебный ковер Делая вычисления, он торопился, как будто солнце или полярная звезда могли свалиться в пропасть за московским хребтом, как будто нголоки вот-вот вырвут у него из рук буссоль. Он успевал делать 12 разных наблюдений в день. Надо было измерить температуру воздуха, скорость и направление ветра, изучить почву, лед и снег и кипятить воду на вершинах. А кто будет снимать шкуры с диких ослов, антилоп, оронго, горных баранов и яков? Кто уложит на лету снежного грифа? Он засыпал в палатке под грох тлавин и, встав на заре, брел по алым снегам к новой и новой вершине. В Кунь-Луне за одним исполинским валом Пржевальский брал другой поднебесный редут. Покачиваясь на ходу, он нес свое грузное тело от гор Колумба к московскому хребту. Прожевывая длинные волокна мяса, он оглядывал окрестности с вершины Кремля. Эта вершина стояла в самом сердце центрального Кунь-Луни. Властвуя над хребтом московским, и с Кремля в горные долины текла река Зайсан-Сайту. К востоку лежала долина ветров. Золото, каменный уголь, соль, нефрит дремали в заповедных кладовых кунь недр. В тот год деревянные обезьяны Он спустился с Кунь-Луня на дно третичного моря. Великого охотника ждал лобнор прижавшийся к гранитным подошвам алтын -Тага. В этом походе мужал юный Петр Козлов, будущий герой мертвого города Харахото. Он преклонялся перед своим суровым учителем. Пржевальский умел далеко видеть и вовремя отступать, чтобы потом добывать лавры новых побед. Он часто говорил Козлову о бамбуковых лесах Сычуани, о диковинных цветах в стране за Голубой рекой. Но на Голубую пройти не пришлось, как и в область Алхасы через Кунь-Лунь. Пржевальский со своими гренадерами и казаками отступил к Лобнору. Он умел быть терпеливым, В его дорожных тюках среди шкурок черного аиста стетунга, сушеных ящериц ордоса, розовых кустов ганьцу лежала замечательная добыча, которая похожа была на кусок русского ситца с мелким цветочным узором. Весь этот растительный коврик, аршин в поперечнике, родился из одного робкого маленького семечка, упавшего когда-то на лиловую землю Тибета. Каждый стебелек коврика давал каждый год лишь четыре листочка и один боковой побег. В коврике сжались друг к другу тысячи стебельков, ростом в один дюйм каждый. Сколько же столетий потребовалось для того, чтобы на каменном поднебесье, под неистовым ветром Тибета, сложился этот коврик? Страшно думать о тысячелетнем прозябании растения, переживающего царства города и народы. Нужно было видеть, как он, опустившись на колени, брал новую добычу — четырехдюймовый стебель инкарвилии. Первый цветок она давала через семь лет, а для того, чтобы на стебле выросло двенадцать цветков, нужно полстолетия. Вот эта ничтожная веточка еле сидящая на кремнистой почве, ровесница ему, человеку, успевшему за это время пройти мир от русских ржаных полей до Тихого океана, от Невы и Волги до вершин, овеянных ветрами Индии. Он и все колени, ползая по тибетской земле в поисках карликовой флоры. Нужно было также иметь терпение для охоты за мелким крылатым населением тибетского воздуха, Он добыл 300 видов насекомых Северного Тибета. Все они, особенно сетчатокрылые виды из семейства муравьиных львов, на две трети были неизвестны науке. Короче говоря, оказалось, что в Центральной Азии более распространены местные виды насекомых с тяжелым полетом. Больше половины видов тяжело летающих найденных Пржевальским, явились новостью для энтомологов. а ведь он энтомологом сам никогда не был. Насекомых он стал собирать только после усиленных просьб Семенова. И вот теперь Пржевальский принесет седому-открывателю небесных гор подарок, неизвестных нигде, кроме Центральной Азии, жужелиц. Что жужелицы или карликовые столетние стебельки? Он читал, как умирающий Гумбольд бредил осколком камня Стяньшани на своем столе. Теперь проживальский принесет в могучие охапке целый кунь-лунь. Наступил год деревянной птицы. С февраля по апрель 1885 года проживальский пробыл на Лубноре. Старый друг, седой правитель каракурчинцев Кунчиканбек Встретил Пржевальского тепло и приветливо. Население Лобнора расспрашивало путников о России, о чудесном телеграфе, воздушных шарах, паровых кораблях и железных дорогах. Откуда все это здесь узнали? Во время стоянки в селе Абдулла великий охотник гонялся за тигром. Зверь перебрался через изгородь возле дома, где жили путники, и задушил корову, осла и... и злого пса, приведенного проживальским из Цайдама. Сколько ни выходил проживальский на тигра, и на Уссуре, и в Центральной Азии, ему никак не удавалось добыть полосатого хищника. Камышовые стены Лубнора расступились перед путешественником, и он ринулся туда, к весенним хлопотливым птицам. От Лубнора проживальский двинулся через пустыню восточного Туркестана, С левой руки оставались великие горы, к подножию которых он и хотел выйти снова, когда придет срок. Золото и нефрит лежали под ногами, когда он шел долины Черчендарьи. Здесь встречались развалины древних городов и могильники неведомых народов. Пржевальский узнал, что в одной из таких могил нашли женский скелет. Золотые кружки покоились на глазницах желтого черепа. Какие племена... населяли просторы восточного Туркестана. Историки, например, Грунг Ржимайлу, говорят, что здесь жил загадочный белый народ. На восток от него бродили хунны, а на северо-западе обитали светловолосые усуни. Почти до начала нашей эры усуни находились в самых тесных отношениях с древними обитателями восточного Туркестана. Но кто были эти первые древние люди со впалыми глазами и выпуклым носом, как описывали их китайские историки? Пржевальский шел путем у суней на запад от Лабнора, вспоминая, что он был прав еще в прежних скитаниях, открыв, что великие дороги ранней цивилизации шли на восток с северо-запада и запада Через Лобнор, вдоль Кунь-Луня, где у подножий гор легче всего было найти воду и корм для скота. Долина Черчендарьи лежала между Алтентагом и новым западным звеном Кунь-Луня. Он открылся перед взором странника. Весь в ледяном огне, сиянье и светлых облаках. Граниты, нефриты золота, снег и лед, черный щебень и синее небо, желтый лес... Вот из чего слагалась целая цепь новых вершин. Пржевальский назвал и этот хребет русским в честь великого народа, сыном которого был и он. Здесь он нашел подтверждение своих догадок о древнем населении страны. Он посетил жилища, вырытое в лесе, и под сводами их нашел племя Мочинов — потомков древних обитателей Индостана, смешавшихся с монголами. Но индийское начало явно преобладало в мочинах. Так у ледяной вершины русского хребта, на забытом пути в страну Уссуней, остался жить, может быть, древнейший из всех народов Кунь-Луня. И как обитатели лесовых жилищ уцелели здесь после великого борения народов и страстей под небом восточного Туркестана. Этот человек умел устремлять взор в века. Распутывая сплетение чудовищных горных хребтов, вглядываясь в жаркую мглу пустынь, он догадался, что здесь погребены древние тайны. Кто знает, какие народы прошумели по лиловым нагорьям, медным пескам, и что произошло на просторах от Ганга до Лабнора. с того времени, когда на земле Тибета великая природа стала ткать тот самый волшебный коврик, который Пржевальский осторожно снял и уложил в свою сказочную походную кладовую. Пржевальский опередил в своих прозрениях многих исследователей. Когда еще офицер бенгальской кавалерии Боуэр разыщет в восточном Туркестане санскритские письмена на березовой коре. И пройдет еще много времени, прежде чем в этой стране найдут бесценные памятники индийской культуры, сокровища, которые давно утрачены даже в самой Индии. Он постигал все. Пути птиц в небе, древние следы человека на земле. Знал, как человек искал дороги в горах, пустынях, на берегах рек, и где именно этот человек должен был идти. Потому-то он знал, как и где пробиваться ему самому к истокам индийских рек, чтобы замкнуть кольцо своих испаринских открытий и догадок. У него был обычай после каждой пройденной тысячи верст устраивать праздник для себя и своих людей. Такое торжество он открыл в Ясулгуне, в оазисе, осененном шелковичными деревьями. Казачья гармошка так и ходила ходуном в руках победителя пустынь. Гренадеры Нефедов, Иванов, Блинков, Бессонов плясали в присядку, и потомки древних индостанцев, жители Зеленого Ясулгуна, смотрели с удивлением на эту забаву великанов. Гренадеров сменяли казаки и пехотинцы Хлебников, Родионов, Максимов, казак-препаратор Пантелей Телишев, Дондо Коренчинов. Уж, наверное, и Пржевальский показал ради праздника свое искусство. На торжествах он закармливал спутников едой собственного приготовления, угощал шутливыми стихами, которые он сочинял тут же, где-нибудь в сторонке, держа в руке поварской черпак. Родина была теперь не за горами. С песнями вступили храбрецы в город Кирию, славный с древних времен своим золотом. Здесь жили земледельцы, творцы шелка и искатели золота и нефрита. Плодородие и избыток воды делали Кирию благодатным местом Джитышара. Кирийские жители вышли встречать русских. Река Кирия, как и многие реки, описанные проживальским брала начало в каменной тибетской пустыне, низвергаясь с безымянной высоты. Прорываясь сквозь вечный снег кирийских гор, река стремилась к Тариму, но, не добежав до него, пропадала в песках Токламакан. В стремнинах Кирии бродили охотники за камнем Юй, добытчики нефрита, но верховье ее — Еще никем не были изучены. На кирийском притоке Курабе стояло цветущее селение Полу. В нем жили мочины. Здесь русские гости присутствовали на веселом празднике, томаше, где перед толпой ходили шуты, ряженные обезьяны и козой. Казачья гармошка снова оглашала шелковичные сады звуками лихой музыки, и снова казаки плясали в облаках лесовой пыли. К югу от Полу простирались тибетские области. Пути к юго-западу вели в Ладак, на верховье Инда. Жители Полу так привыкли к русским, что женщины плакали, узнав, что русские молодцы покидают оазис у тибетских рубежей. Путешественники упорно искали ворота в Тибет. От жителей Полу удалось узнать, что такой проход будто бы существует в ущелье, где течет река Кураб. Пржевальский сел на коня и поехал на разведку. Вернулся он мрачный и раздраженный. Пробиться в Тибет здесь было нельзя. Великий охотник перестал спать, осунулся, почти не разговаривал со своими спутниками. Пржевальский взошел на вершины Кирийского хребта. Эти горы были самым западным и самостоятельным звеном, последним позвонком в теле куньлуньского дракона. Вечный снег блистал на холодных скалах. Растения поднимались здесь только до высоты 13 тысяч футов, а дальше уступали место дикому камню, льдам и снегам. У подножия кирийских вершин жили те же мочины, затерянные во мгле дымных и пыльных лесовых хижин. Уже на пути в шумный магометанский город Хотан, или Ильчи — Ильчи, значит, посол — Пржевальский осмотрел горы так Город Ильчи прятался за старым крепостным валом, но китайцы, утвердившиеся здесь после падения Бадаулета, возвели вокруг Хотана новые укрепления. Русские подданные из числа жителей Хотана вышли навстречу Пржевальскому с хлебом-солью. В этом городе шелка и ковров произошло забавное событие. Переводчик Абдул Юсупов пошел гулять по Хотану в сопровождении местного купца — русского подданного. Пржевальский сидел дома, размышляя о связи кирийских гор с хребтом русским. как вдруг Абдул прибежал с вестью, что на него напали хатанские забияки. От волнения Абдул перешел на какую-то тангутскую скороговорку. проживальский улыбаясь, успокоил переводчик Он вызвал Козлова и Роборовского и велел им взять 12 самых рослых гренадеров и пойти прогуляться по городу. Через полчаса хотанцы глазели на 14 пришельцев из восточных пустынь. Они шагали и пели походную песню так, что от нее, казалось, дрожали ветви у рючных деревьев. Гренадеры обошли оба города, мусульманский и китайский, и вернулись к своему начальнику. Вскоре к проживальскому пришел смущенный мандарин и, рассыпаясь в любезностях, стал просить извинения за случай с переводчиком. При этом мандарин растерянно спрашивал, неужели в России все солдаты такие, как эти поющие великаны? Озорные искры плясали в глазах великого охотника. Он вежливо попрощался с бакдыханским чиновником и стал собирать сведения об осеннем пролете птиц над шелковым хотаном. Теперь надо было идти вдоль хотан Дарьи на Аксу. Великая пустыня Токламакан — лежала по обе стороны пути, и могучий Тарим прорезал ее на юге полосой цвета горячей и мутной стали. Вот где старый Сластена объедался знаменитым джедышарским изюмом. Тогда Пржевальский, наверное, совсем не придавал значения тому, что первым прошел всю Хотан-дарью и определил течение Тарима. Он еще успеет рассказать об этом в книгах, А пока что он увлекся дынями из турфана и хами и в Аксу ходил по рынкам, закупая дынные семена в таком количестве, как будто хотел засеять ими всю Смоленскую губернию. В шести караван-сараях Аксу кипела жизнь города. Запыленные караваны из русских владений Кашмира, Ладака и Китая проходили под гулкими сводами четырех ворот крепкой городской стены. Купцы и гранильщики камней, пастухи и сидельные мастера, земледельцы и восточные кочевники встречались на площадях Аксу. Здесь Пржевальский мог радостно думать о том, что великая пустыня, края которые синеют на восток от шумного города, вернее, не одна, а несколько пустынь, пройдены им от Далайнора до Аксу, от Кяхты до Желты, от Зайсана до ворот Лхасы и от Кульджи до хребта Колумба. Страна шелка, золота и нефрита осталась за плечами. Путники стояли на высоте 13 700 футов среди подернутых изморозью россыпи щебня перевала Бедель. Края родины лежали перед ними. Справа светилась вершина хан тенгри 11 ноября В 1885 года на перевале Бедель раздался торжественный залп из двадцати ружей. В долине Иссык-Куля путники встретили русского поселенца. Что подумал он, когда двадцать оборванцев, бросив ружья, плача и смеясь, стащили его с воза? Прожевальский так обнимал крестьянина, что тот присел перевести дух и лишь отдохнув сказал, что до каракола теперь рукой подать.